И я, с вашего разрешения, прочитаю короткий доклад. Может быть, немножко доклад из раннего времени, но... Товарищи! У меня здесь было написано аплодисменты. За исчезший период мы достигли огромных успехов в самых разных областях, а именно в Курской, Таганской, Пабилетской, далее со всеми остановками. Но самых больших успехов Мы добились в области юмора. И это неудивительно. Потому что во все времена... ...жить на Руси без смеха... ...было практически невозможно. Конечно... Конечно, смелись и за рубежом. Но что это был за смех? В то время как на Диком Западе слышалось жалкое хихихание, на наших бескрайних просторах раздавалось неуемное ржание. Но кто у нас смеялся раньше? Фамилия и капиталисты. И только с приходом в нашу жизнь. А, диалектики. Смех стал достоянием широких народных масс. Если в 1913 году у нас смеялся каждый второй над каждым пятнадцатым, то сегодня у нас смеется каждый третий, каждого десятого и каждого двадцать пятого, Каждого месяца. Товарищи, здесь опять были аплодисменты. Сегодня в обстановке резко обострившегося трудового подъема смех это в первую очередь юмор. И только потом сатира. Различить эти два понятия нетрудно. Хотя многие их еще пустают. Юмор это когда страшно хочется смеяться. А когда хочется смеяться, но страшно... Это сатира. Как вы знаете, с помощью смеха мы боремся с нашими недостатками. Значит, чем больше у нас будет недостатков, тем наша жизнь будет все веселее и веселее. Достаточно сказать. Фуа. Мы уже сегодня вышли на второе место в мире По количеству смеха в тяжелой промышленности <звы> На первом месте мы же Но уже по количеству комедийных ситуаций в сельском хозяйстве. И в заключение хочется сказать, что у нас сегодня хорошо смеются все. Я сказал все. Так что поговорка «Хорошо смеется тот, кто смеется последним, безнадежно устарелый». В нашей стране последних нет. И быть не может. Потому что как только у нас появляется последний, за ним сразу занимают очереди. Спасибо.